Жмелой на поле брани Лежать застался за долей Не стремавши гороши слез Ускинул позер, кто не обез Заставшися Одным живым на всем поле Усёж таки, чакая